Судьбы его неисповедимы и не нам их испытывать, а наше дело повиноваться, его велением и не роптать на него. Ежели ты скажешь, что жить с ним не можно, то подумай, будет ли твоя участь лучше, и будет ли твоя душа спокойнее, ежели ты его оставишь. Одни будут винить его, другие тебя, да еще и более тебя обвинят, нежели его. Ты же так молода, да и будешь ли спасена от преткновения. Может, самая жестокость мужа твоего делает тебя сильной, добродетельной, терпимую Друг, И если ты все это превозможишь, то какая тебе будет радость при воспоминании прошедших твоих бедствий, и какую любовь и благодарность ты будешь чувствовать к спасителю твоему, который спасал тебя, подкреплял, услаждал, давал тебе друзей? Не дар ли драгоценный? И теперь он тебе дал кротость и терпение, и что ты всеми любима искренно. Нет человека, который бы о тебе не говорил доброго, но ты не возгордись этим, это не твои достоинства, а посланы тебе от Господа то ты и обращайся к нему беспрестанно, с наполненным сердцем любви и благодарности к нему единому. Не грусти же, моя неоцененная и добрая, не разрывай сердце любящего тебя, как самую наилюбезнейшую дочь. Я бы был совершенно счастлив и спокоен, если твоя жизнь была спокойна. Твое счастье тесно связано с собственным моим счастьем и спокойствием. Будь, мой милый друг, спокойна, сколько возможно, а я поговорю с твоим мужем, он не дурак, и, как кажется, и сердце должно быть хорошо, но не дано ему направление к добру. Увидим, что будет, и не станем отчаиваться, а ты за него молись и проси ему милости Божией. Я с горькими слезами сказала ему, все будут твои советы и приказания исполнять неоцененный мой отец и благодетель. Молитесь за вашу несчастную дочь, чтобы она не ослабела в терпении». Он обнял меня и горько заплакал и ушел. Но я осталась гораздо спокойнее. Муж мой тотчас пришел после него и узнал, что был у нас губернатор. Вошедший спросил, зачем был у тебя губернатор или ты за ним посылала. Я за ним никогда не посылаю, а он сам, привыкший нас видеть часто, пришел посмотреть и узнать, здоровы ли мы. В каком положении он тебя застал, сказывай, и не лги. Я никогда тебе не лгала, и не намерена лгать. Он меня застал в слезах и в жестокой горести. Спрашивал ли он у тебя, чего ты в слезах спрашивал? Что ты ему на это отвечала? Что я несчастлива в моей жизни и желала бы, чтоб скорее прекратилась жизнь моя, нежели жить и мучиться. Да и мужа моего мучить, которому бы я хотела доставлять одни радости, а не мучения. Что ж он тебе на это сказал? Велел терпеть и за тебя молиться. И ты правду говоришь? Я тебе уж сказала, что ни из чего в мире лгать не буду. Остается в твоей воле верить или не верить. Берегись, ежели ты мне не то сказала. Я узнаю от самого твоего благодетеля, на которого ты надеешься. Я сегодня же к нему пойду. Изволи ти и спрашивай обо всем». Он посмотрел на меня и, помолчавши, сказал, «Я еще тебе повторяю, что ты должна решиться на мои требования, а иначе твоя жизнь не будет спокойна». Я отвечала, что я решилась, сказала и не переменю своего слова, что в этом случае не могу тебе повиноваться, хотя бы ты меня всеми муками хотел принуждать, но не принудишь. Он посмотрел на меня и сказал, «Посмотрим, я тебе запрещаю ходить к твоему благодетелю» сказывайся больной и его к себе не принимай не жены его первому я повинуюсь но последнее не знаю можно ли будет сделать чтобы не принимать к себе тех которые нам благодетельствуют и он твой начальник это не твое дело мне давать наставление и ушел обедать к губернатору и там сказал что я больна. Что уж там было и что ему говорил губернатор, я не знаю, но я в самом деле занемогла, очень и женщина моя, испугавшись, послала тотчас за лекарем, который ту минуту пустил кровь мне, и я ничего не помнила, что со мной было лекарь поехал от меня к губернатору и сказал им что я больна очень и жизнь моя была в опасности ежели бы он не пустил мне крови то были бы следствия очень дурные. муж мой испугался прибежал домой и нашел меня великой слабости и смертной бледности на лице За ним след, и благодетели мои оба пришли, сели возле меня. Отец мой взял руку мою и нашел, что пульс очень скор, и внутренний жар велик, посмотрел на мужа моего и сказал, что теперь вы думаете, она может и умереть, и кто будет ее убиться. Он зарыдал и сказал, я без нее сам жить не могу. Она ангел кротости и терпения, упал на колени перед кроватью. Живи для того, чтобы простить меня во всех моих несправедливостях против тебя. Я сказала, что я прощаю его, и никогда не помню его досад. Одно твое доброе поведение может навсегда истребить из памяти моей все те горести, которые ты мне причинял. Он сказал, я тебе обещаю при благодетеле твоем, что буду другом твоим и никогда не оскорблю тебя с намерением. Благодетели мои оба плакали и обнявшие его, сказали исполни свое обещание и будь добрым мужем, услади ее жизнь скорбную и дай ей чувствовать то добро, которое ты лишил ее. И так как я была очень слаба, то они не хотели много при мне говорить, а ушли с ним в другую комнату, а я, оставшись, благодарила Господа моего за болезнь посланную, через которую я примирилась с мужем моим и увидела, что он меня еще любит. Но сия моя радость недолго продолжалась. Месяц я жила счастливо и спокойно, но опять муж мой начал жить по-прежнему, и занятия с девками составляли все его удовольствия, а я опять начала страдать. Но ничего не говорила ему, прибежишься мое было одно, к создателю моему, чтобы он дал мне крепость и силы. В один день он опять возобновил свои предложения, чтобы я выбрала непременно себе любовника. «Я этого не хочу», — я ему отвечала. «Где твои клятвы и обещания, которые ты давал, сделать меня спокойной и счастливой?» «И что ты мне говоришь о том, на что я никогда не решусь и не сделаю? Я тебе уж сказала и прежде, и ныне подтверждаю. Не допущу себя никогда до того, чтобы совесть моя меня укоряла, и не сделаю стыда тем, которые меня воспитывали и давали мне наставление, чтобы я была добродетельна. Через что я буду приятно создателю моему и людям? Более помню наставление последнего и моего благодетеля отца Михаила Матвеевича». И горько заплакала, сказала, «Отец мой, чувствует ли твое сердце, что дочь твоя погибает? Ты обещал молиться обо мне, да услышит Господь твою молитву о несчастной твоей сироте». А более ничего не могла говорить. Он чрезвычайно рассердился и сказал, «Я дойду до моих намерений и укращу твое жестокое упрямое сердце, с тех пор ты увидишь, что с тобой будет». Я на все готова, мне нельзя отжидать от тебя лучшего, но Бог мой защитит меня от всякого зла, тобою мне приготовленного. Он затоптал ногами и сказал, молчи и не говори ни слова. Я замолчала, и сердце мое окаменело так, что слезы остановились, и я, как деревянная, сидела, и никаких чувств не было. Он уехал со двора, а я на силу могла опомниться, что и я, где я, и что со мной будет. Слезы облегчили мое страдание, я пошла к обедне и с великим усердием молилась спасителю моему, ежели возможно, чтобы он отвратил от меня то зло, которое... Меня угрожает муж мой, но ежели угодно тебе, Боже мой, попустить всему злу, то подкрепи меня силою твоею и буди моим хранителем. И после сего пришла домой очень спокойно. Перед обедом он прислал сказать, что дома не обедает, так я отобедала и села за работу, пришел вечер, я напилась чаю со двора, не поехала для того, что сильный был мороз, и у меня тот день никогда не было, что очень редко случалось. В ожидании мужа моего села я почитать Арнта, но вдруг сердце мое забилось, как бы испугалось чего, и страх столько овладел всеми моими чувствами, что я начала дрожать, и дух мой стал заниматься, так что я водой отпивалась и, наверное, знала, что будет со мной что-то нибудь, Очень неприятно, наконец, я начала со слезами молиться спасителю моему, чтобы он не оставил меня и послал помощь свою». Примечание. Иоган Арнт. Родился 1555 год и умер 1621 год. Автор многих мистических и аскетических сочинений, из которых одно было переведено на русский язык тургениум в 1784 году. Конец примечания. В первом часу приехал муж мой, пьяный, чрезвычайно сердит, разделся и лег. Я уже была в постели, Первое начал меня бронить и называть непокорной женой и нелюбящую мужа своего, и что он несчастлив мной очень. Я молчала. Он сказал, что ты молчишь, вскочил, согнал меня с постели, ругал, сколько ему было угодно, и вытолкнул меня на крыльцо в одной юбке без чулок, и сени запер. Сколько от горести, а боли от мороза дух у меня занимало. Вдруг вижу, идет кто-то к крыльцу, на стон мой. И я узнала, что это феклист, но я уж говорить не могла. Он взял меня на руки и снес в баню, которая накануне была топлена, надел на меня свою шубу, затопил печь, согрел воды, шал феемы, напоил меня и горько плакал. Ты, мать наша всех, нас несчастнее. Нам доставляешь покой, а сама не имеешь. Я сказала, помолись, мой друг, обо мне, чтоб Господь помиловал меня, и у меня сделалась сильная лихорадка, слез не было, и тягость в груди была несносная. В пятом часу прибежала девка, хватясь меня, где я ранее не могла выйти, муж мой не спал и не выпускал из комнаты и прибил ее, она бросилась ко мне, зарыдала и закричала, жива ли она, упросила меня надеть капот теплый, обула меня и, взяв меня, добрый феклис на руки, принес комнаты в антресоле и опасались, чтобы не услышал муж мой. Тут я легла на канапе, и девка меня напоила чаем, который я носил, глотала, и кроме всех двух людей никто не знал моего изгнания, и я им запретила говорить. Поутру в девятом часу я велела заложить карету. Муж мой, слыша, вошел ко мне и спросил, куда ты едешь так рано, и, увидев страшную бледность и слабость, с спросил, что тебе сделалось, матушка? Я залилась слезами и сказала, бессонтно, Несовестный ты человек, еще можешь ты спрашивать у меня, что мне сделалось. Ты бы спросил еще, ты жива после того, что с тобой произошло, и за что? За то, что я тебе не повинуюсь, и мерзким твоим желанием. Знай, что я еду к отцу моему, и все расскажу, и ничто меня от всего удержать не может. Нет более моего терпения, и после этого я с тобой жить не могу». Избавлю тебя такой жены, которой тебе ненавистна, и ничего от тебя не потребую, в одной рубашке останусь, но со спокойным сердцем и чистотой и совестью. Я бедна не буду, у меня есть руки и глаза, а Бог мой помощник. Буду просить моего благодетеля, чтобы он отправил меня в Москву к отцу моему». Хераскову он в это время был куратором Московского университета, где буду жить счастливо и спокойно. Они знают меня, знают и тебя. То не думай, чтобы они меня повинили. Винить будут те, которые не знают, да мне до тех и дела нет, а ты меня ни в чем не можешь упрекнуть. Он стал упрашивать меня и говорить, что он ничего не помнит. Я только это знаю, что сие не в первый и не в последний раз будет, и не верю, чтобы ты не помнил. Ты не так был пьян, чтобы можно было сказать, что ты без памяти был. Да что говорить, я еду и исполню то, что предприняла, и ты не можешь меня остановить. Ты же сам, Вечер, сказал, что ты несчастлив мной и хотел избавиться от меня смертью моей но я и без этого избавлю тебя, и ты не будешь никогда видеть, которая, сколько делала жизнь твою несчастной, и жаловаться на тебя не буду, а буду молиться за тебя, да простит тебя Господь и даст тебе мир и спокойствие и счастье всего мира и будущего. Пусть совершается надо мной его определение, я с покорностью все снесу». «Приехала я к моему благодетелю рано». Бледность лица моего сказала ему о моем душевном положении. Я упала перед ним и с рыданием сказала «Дочь твоя несчастная лежит у ног твоих. Научи ее, что делать и что предпринять». И рассказала ему все случившееся со мной. Он залился сам слезами, кликнул свою супругу, велел меня напоить горячим, потому что у меня сильно лихорадка сделалась. Между тем послал за моим мужем, который и приехал. Он вел его в ту комнату, в которой я лежала и заплакал. Благодетель мой спросил у него, правда ли то, что я слышал от жены твоей, и как ты с ней поступил тиранские и подло, разве она заслужила от тебя? Вы можете мне прямо сказать, что она против вас сделала. Вам лучше с ней расстаться, ежели она не стоит вашей любви и уважения. Он зарыдал и сказал, — Благодетель мой, она права, и я ее ни в чем винить не могу, но помоги мне и спросить у нее прощения, я не могу без нее быть счастлив, Если она меня оставит, то не будет в мире человека несчастнее меня. Подошедший ко мне говорил, неужто ты захочешь отнять от меня жизнь, честь и спокойствие? Кротость твоя и нетерпение не допустят тебя сие сделать. Прости меня, и у ног твоих лежу. Благодетель мой будет поручителем, присоедини свои просьбы к моим и дай мне новую жизнь. Благодетель мой и отец подошел ко мне, взял меня за руку, а супруга его, сидя возле меня, заливала слезами, и оба начали говорить, — муж твой раскаивается, кажется чистосердечный, обещает не огорчать тебя. Согласись, мой друг, моя неоцененная дочь, послушайся отца твоего. Я залилась слезами, прижала его руку к томному моему сердцу, сказала, ты, мой отец и благодетель, единая от рада скорбному моего сердца. Я все для тебя сделаю, остаюсь с ним жить, хотя и не думаю, чтобы я была счастлива. Только одной у него прошу милости не говорить мне никогда о любовнике и никого не предлагать, другое, чтобы избавил меня видеть то, что заставлял меня видеть. Я сего снести не могу и оставил бы меня жить спокойно. Я ему никогда не говорила, не упрекала его, а старалась делать ему угодное, думаю, что моя кротость и терпение все превзойдут, но очень обманулась, ничто несчастной моей жизни переменить не могло. Он сам здесь пусть скажет, слышал ли он, когда жалобы мои, видел ли, когда скорбь мою. Я и это стараюсь запирать внутри. Вина моя главная в том, что я все переносила, и вышедшая за него не видала радостных и покойных дней, а которые имела, то он всячески старался отнять их и после всего говорит, что он меня любит. Для меня непонятна сия любовь, по крайней мере, я не умею так любить. Скажи мне теперь при отце моем, что я тебе сделала». Ежели я тебе и говаривала, когда... Но не для себя это Бог видит, а боялась, чтобы ты не потерял своего доброго имени. Вспомни, почтенную мать твою, которая со слезами тебе говорила, за что ты оскорбляешь жену твою истинного твоего друга и делаешь жизнь ее несчастную. Да и на меня наложил страшную тягость и скорбь, которая скоро меня сведет в гроб». Я другу моему ее матери клятву дала пред Спасителем, чтобы сделать ее жизнь спокойной, из-за тебя ручалась, что будешь ей добрый муж и друг. Но то ли я теперь вижу, ты сделался ее тираном. Пока я еще жива, то она во мне имеет мать и нежного друга, но ежели я умру, что с ней бедной и сирой будет? Кому она откроет сердце свое? И кто с ней разделит ее несчастье? Молю Господа моего, чтобы он сохранил жизнь мою, хотя и скорбна она для меня, но я нужна ей для успокоения Ежели ты не переменишься, то не будет тебе счастья и совести твоей спокойствие ни на минуту. Я вижу, что ты плачешь. Дай Бог, чтобы эти слезы были слезы раскаяния и признания. Прошу тебя со слезами. Пожалей хоть старости матери твоей, которая хочет только жить для вас. Не сделай смерть мою горькую. И ты вспомни, в который день сделался ей удар, каков ты был накануне. Не это ли ей и смерть причинила? Летаю не могли уж перенести виденного ею несчастья моего. Вспомнить и теперь не могу о ее потере. Я с ней все мое счастье потеряла невозвратно. Она одна была мать, друг и наставница, и ту Господь отнял от меня. Да будет его воля, судьбы его неисповедимы. Она меня учила всему покоряться и терпеть, и еще благодарить спасителя моего за те страдания, которые он на меня щедро посылает. Может ли быть, что мучитель в жизни, как иметь мужа такого, который вместо дружеского успокоения старается сделать мою жизнь самую несчастную. Я еще никогда не была от тебя успокоена, но Господь мне посылал таких благодетелей, которые любовью своей и дружескими соболезнованиями и советами услаждали сколько-нибудь мою горестную жизнь. Я часто завидовала. Выдержки из дневника «Лобзиной» 1818 года. Сохранившийся вместе с воспоминаниями отрывок из дневника Лобзиной за время с 1 октября по 18 декабря 1818 года писан крупным почерком в пяти тетрадях синеватой и серо-желтой грубой пищей бумаги с различными водяными знаками. Грустное настроение, сквозящее в каждой строчке дневника, объясняется, между прочим, тем обстоятельствам, что в июне этого 1818 года на восьмой книжке окончательно прекратился сионский вестник. Лобзина, основанный им в 1806 году и возобновившийся после десятилетнего перерыва в 1817 году. Несогласие в ложе умирающий сфинкс, учрежденный Лобзиным в 1800 году и поддерживавшийся им С изумительной энергию, настойчивостью и любовью также давали обильную богатую пищу сетования его супруги, фанатически преданные масонскому учению и принимавшие весьма близко к сердцу все радости и горести орденского братства». О преданности ее ордену и об отношениях ее к ложе мы находим любопытную и характерную запись в одном из протоколов заседания ложи «Умирающий сфинкс», в котором по 14 октября 1810 года по поводу исполнявшейся серебряной свадьбы А.Ф. и А.Е. Лобзиных значится следующее. На местный мастер, коснувшись достоинства брака, обратил речь на проведенное великим мастером, то есть Лобзиным, 25 лет, в законном супружестве, свидетельствуя, что, как сам Господь привел к Адаму жену его Еву, так говорил рука же Божия, предуготов и высокопочтеннейшему великому мастеру нашему священный союз брака – даровала ему в жены высокопочтеннейшую поистине сестру нашу Анну Евдокимовну, чему исполнится завтра двадцать пять лет. Поистине повторил наместный мастер высокопочтеннейшая она сестра наша, ибо по исполнению ею в точности семи должностей наших один пол ее воспрещает ей быть нашим братом, она вне нашего общества строго сохраняя всегда скромность, свято исполняя Повиновение к своему супругу, будучи во всем совершенно благонравно, дыша любовью ко всем человекам, как к самым ближним, ее мужественной и постоянно с верой и упованием на сущего близ призывающих его воистине, преодолевая терпением все встречающиеся с нею наваждение злого мира сего, и самое сердечное при скорби, при помощи Божией, побеждает, щедро благодетельствует полезными советами, подает посильное даяние нуждающимся и не просящим у нее, равно как и просящим, стараясь предупреждать он их по возможности помощи своей и многих презирать под кровом своим. Помогает яко верной помощнице супругу, Своему смерть почитает избавительницу от тяжких уз плоти, томящейся в юдоле плачевной, и благодетельнице своей, входящую в живот блаженнейший и вечной. Одним словом, совершенно посвятила сердце своему Богу, повергла себя в святую его волю и в его управление. Таким путем, следуя она за руководителем своим супругом, сделалась ему единодушную, следовательно, не только вне нашего общества, но и нам, братьям, к подражанию служит она живым образцом истинных добродетелей. В ознаменовании юбилеев доказательства своего уважения к Ане Евдокимовне в этом заседании решено было поднести ей женские перчатки, которые по иероглифу и предмету нашему, то есть масонскому, весьма важны. Примечание, всякий новый брат получал эти перчатки для вручения той женщине, которую он изберет себе в жены, как Каменщицы конец примечания. На другой день, 15 октября, были командированы первый и второй надзиратели ложи, которые поднесли перчатки на голубой подушке. Причем казначей, секретарь и обрядоначальник были ассистентами. А брат Мартынов сказал приветственную речь. она Евдокимовна приняла перчатки, как сказано в протоколе, живейшую признательностью сердца и с глубочайшим благоговением, став на колени и просила мужа положить перчатки. Пятки сияют в ее, когда она окончит жизнь. Протокол 14 ноября 1819 года. Лабзин в это время с 12 января 1818 года занимал место вице-президент Академии художеств. Из дневника Лобзиной мы приводим только выдержки, опуская места, содержащие малоинтересные подробности о состоянии ее здоровья и душевных настроениях, а также молитвенное обращение по тому или иному поводу и тому подобное. Все эти места отмечены нами многоточием. 1818 года, октября 1 числа. Вчерашний день, целое утро, мне не дали помыслить ни о чем. Только что начала входить в себя, пришел модель, масонский. Он еще не ушел, входит неймейстер, который и просидел до часу. И так что и было в мыслях, и то все вылетело, и я осталась... Пустехонько и как шальная, даже голова пустая, и в сердце ничего не чувствовала, ни скорби, ни радости, а какая-то бесчувственность ко всему была. Я весь день почти не разумела, что говорила, и более лежала, закрывши глаза, и молчала, и призывала в помощь спасителя моего. 2 октября. Вчерашний день мне утром помешали, так как был... «Праздник, то от обедни пришли, то тот, то другой, и я должна была заняться, ими после всех пришел Юрья и обедал у нас, но после обеда что-то сидел, все в мыслях, дети работали все в своей комнате, а вошли уж тогда, когда сделалось темно. Разговор его был весь о сестре Александре Петровне» как им было весело, вечер у нее. Они сидели до второго часа и ужинали, а Вера Александровна с ними все сидела и была очень весела. Я поверю, что должно быть у нее молодым людям весело. У нее есть разные игры, лото, храм счастья, бирюльки. И она играет с Верой Александровной. А в воскресенье и Александр Петрович был. Это видно для чего? Для... Федора Ивановича. У меня в сердце что-то сделалось неспокойное. Я начала себя разбирать и спрашивать, что это значит. вдруг сердце у меня заговорило, что сестра Александра Петровна меня не так любит, как бы я желала. Я бывало сиживала у нее до двенадцати часов, но и куска хлеба не даст и не спросит, не хотим ли мы ужинать. А теперь молодых людей и ужином кормит. Рассмотря свои мысли, я очень себя обвиняю, ведь это выходит род зависти. Для чего для меня не делает того, что для других? Но рассмотри себя хорошенько, стоишь ли того, и заслужила ли ты хоть малейшую ласку, не только любовь. Будь благодарна Господу, что тебя хоть терпит. И так умирилось сердце мое, но вот еще что в нем происходит. Мне очень видно, что этот божественный и священный союз масонский разделился на две партии. И это не только меня сокрушает, но убивает дух. Сами они явно показывают, что кто чьей партии... Вторники назначено, Кто же ходит? Мартынов никто никогда. Я не понимаю, что из этого выйдет из-за всего, и может ли это быть приятно Господу. Он сам сказал, имейте между собой любовь, почему и будете признаны моими учениками. Где ж любовь братская? Ее нет. Хитрость и лукавство завелись. Против кого же? Против того, которому должны ежедневно исповедовать все свои деяния. И крайне мне было больно слышать от молодого брата, что скрытность иногда нужна, потому что нескромность другого может его тайну разгласить. И это точно было сказано насчет Александра Федоровича, братом Прянишниковым, когда это бывало между братьями. Словом, скажу, что я в ужасе всякий день, не вижу конца этой беде, а страдание должно упасть все на бедного моего друга, все его сердце в темноте, а дух в тяжких оковах он для них являлся весь готов всем жертвовать, а они хоть бы постарались сколько-нибудь его успокоить. Знают теперь все, что он свободен, но никто не хочет разделить с ним время. Да коли, Господи, гневайтесь, будешь на раба твоего, обрати лице твое и яви милосердие твое на бедными твоими овцами и возврати милосердием твоим спокойствие... Другу моему, дай милосердный отец, отдых утомленному духу его. Не только он, но я истомилась. Это тебе известно, мой Бог и Отец. После тоски и мучения сердечного я взяла своего наставника и что же прочитала? Если ныне малое страдание выводит тебя из терпения, что тогда гиенно соделает. 3 октября С утра так у меня болит голова, что я на силу сижу, и сердце бьется. Это происходит от многих причин, от внутренних и от наружных. Будет. Памяти мне до смерти восемнадцатый год. Кажется, я в жизнь мою еще не бывала в таком ужасном стеснении, как нынешний год. Много потеряно здоровья телесного и миру внутреннего. Пусть бы на одной мне все оборвалось, но он и братья все в страшном потрясении. Теперь уж не тот мирный союз, а море, в котором многие близки к погибели, а о помощи и не думают. «Вспаять!» а хотят какими-нибудь кривыми путями выбраться, но не знают, что глубже еще погрязают в бездну, и я, видя все это, сердце мое в беспрестанном страдании и тоске, а тем более, что нет у меня помощника, кто бы захотел видеть это расстройство, а хотя и говорят тому, кто сильно шатается, чтобы открылись своему доброму благодетелю, начальнику, и получают ответ, узнают тогда, когда дело сделается, ему опять говорят, поздно будет, это уже будет только дано ему, как частному человеку за невесту, и он все право будет иметь на вас быть в большом неудовольствии. Ответ его был посердится, да и перестанет, я знаю его. Вот как употребляет во зло доброту сердца друга моего. Он с радостью уделяет все то, что ему Господь посылает от щедрот своих. Но они уж, видно, довольны и присыщены, а идут... К лаковым телесным трапезам, где насыщается телесность, а не душа, которая сидит в дремоте. И совесть, начиная засыпать, вся внутренность усыплена пением сирен, и на меня все это наводит ужас несказанный. Нет человека, который бы постарался все это раскрыть и дать видеть, в каком положении бедная душа того брата, который весь погряз в чувственность. Это долг первого надзирателя. Но сколько я ни говорила, ничего не действует и не двигается на помощь. У него где есть руководитель? Ответ так глуп, который показывает, как будто не знает своей должности и важности своего знания. Они все как бы поглупели и никогда ничего не знали и не слыхали. За беззаконие наши умы свет отнят и ходят все за глазами и слепец слепца ведет, оба и валятся в бездну. Сладчайшему Иисусе ты видишь внутренность мою и знаешь, как бедное сердце мое страждет». Единое мое прибежище и утверждение и надежды, услышь мое моление и восстанови союз братьев, да будет они одного пастыря-овцы. Я не знаю, мой Боже, что и говорить, чего просить. Единое мое желание есть то, что все братья ходили в страхе Твоем и делали Тебе угодно. И сей вечер мы будем у сестры Александры Петровны, где я прежде находила сладкое удовольствие открывать душу им, а я теперь И они, обманывают друга моего, хотя и называют его языком, наставником и прародителем, но эта ложь не так обходится с таким человеком, и нет от него секретов, и быть не может. Они и другого заставили секретничать и не сказывать то, что должно сказать. Я без боли сердца не могу на нее смотреть по любви моей к ней». Чего эти все хитрости секреты я не понимаю? И как же она после всего этого ценит своего наставника и какими она глазами смотрит на него? Все это больно и несносно видеть. Вот в каком состоянии бурным я теперь себя чувствую. Я давно знала, что мы, женщины, в состоянии для своих интересов самого лучшего и доброго мужчину поколебать и отвести от его должностей и всех его ему показать в самом лучшем виде еще в христианской добродетель, ежели это надо, для идола сердца моего, то я на все пущусь. Веку не станет мужчине узнать нас, женщин, и все наши лукавства и хитрости, хотя бы он с ней 20 лет был знаком. Мужчину в месяц можно узнать о нас никогда. Прости меня, милостивый Боже, за эти мысли, но я несчастлива тем, что многими опытами это знаю. Ни один мужчина меня не водил в беды, а женщины старались не зринуть в бездну. А спасали мужчины 4 октября вечер провела у сестры Александры Петровны очень спокойно и с удовольствием. Александр Федорович двум братьям сказал, для чего они не были во вторник. Жадовский удивился и после спрашивал, что такое было во вторник, я ничего не слыхал. Я ему сказала, что всякий вторник у Александра Федоровича кому угодно из братьев. Он сказал, я ни от кого ничего не слыхал и очень жалел, и это мудрено, что брат брату не хочет сказать, а всяко себе только думает. Было бы ему хорошо, а до другого и дела нет. Все идет как-то криво. Вчерашнее объяснение брата Прянишникова, на что походило, Бог знает, а что неискренно, то это видно. Но Бог с ними, как хотят. Дай Бог, чтоб кончилось им во благо, и чтобы не было так, как с Александром Григорьевичем несчастным, и чтоб не потерялся брат такой любезный. Но, кажется, сестра Александра Петровна будет всеми силами стараться удержать его в этой связи. Кажется, он будет счастлив, впрочем, не о чем заботиться. Дай, Господи, всякому свою судьбу лучшую, какую только я могу желать. Сее утро я растащена была, ходит за долгами, а денег нет нынешний год, и в этом великий недостаток, это уж мое несчастье. Когда держала расход сестра, то вдруг было денег, плачено по 900, а у меня и 400 нет. Видно, мне не должно ни во что мешаться, где б я не замешалась, нигде нет Божьего благословения. Кажется, с моей смертью должно все неприятное кончиться, и все пойдет лучше, и во всем будет изобилие». Я моими грехами все останавливаю, и в наказании мне, и другу моему не дается ничего. 5 октября. Вчера я провела день изрядно, ходила по прекрасной погоде гулять. по утру была у княгини, а после обеда у Марии Николаевны. И телесная моя болезнь прошла, и я домой пришла, легла, легка и по внутренности чувствовала себя гораздо лучше. И теперь пока время хорошо, и иду походить, посетить стариков. Шестой 7 октября. Эти дни были теплы и прекрасны. То я точно для здоровья ходила. Меня ничто так подкрепить и освежить не может, как ходьба по воздуху. В субботу зашла к сестре Александре Петровне узнать, начали ли делать то, что ей припоручена у нее не только что начато но еще и материи не куплено. теперь и не знаю когда это будет мне даже больно что сама вызвалась уж близ двух месяцев а теперь говорить денег нет и я как сказала что надо отласу двадцать четыре аршина то она очень призадумалась и кажется только хочет большую одежду сделать а на маленькие столики едва ли будет делать не знаю чем это кончится а шить должны теперь а не федоровне лучше бы не браться нежели взяться да не сделать кто то должен прежде думать что говорить и что я в силах сделать вчерашний день у меня сильно болела голова и я прилежала до чаю к александру федоровичу пришли два брата с которыми он имел приуготовленную кажется беседу а я внутренне сидя молила милосердие божие о просвещении разума и о очищении сердца «А третьего дня меня порадовал Голубев. Пришел искать успокоение душе своей у друга моего. Кто же его послал и почему не к другому, а точно к нему? Не явно ли все это, что Господь призывает друга моего точно себе на службу и не должен ему усиливаться ни в чем и ни в каком искании?» А точно предать себя волю Господа, что ему угодно из него сделать и чем ему быть прикажет, я крепко надеюсь на всемогущую его руку. Он своим милосердием вытащит из бездны и не даст погибнуть тому, который только и желает славить его и повиноваться. 8-9 октября. Вчера я ничего не делала. Утро. Гости за гостями и просидела до двух часов. У меня голова шла кругом, и я весь день была как будто расстроена и ни за что не могла приняться. И после обеда была гостья, которая довольно долго просидела. После я пошла в кабинет, но что-то никакого не было успокоительного разговора. А весь разговор состоял о неправосудии, как светских, так и духовных. Но сколько ни говори, а помочь не можем. Это только видимо, что все идет к разрушению, хотя и кажется, что все стараются созидать и строить, одно разрушает, а другое созидают, но все что-то нехорошо, а стараются, чтобы было еще лучше. Да как не с того конца начинают, то все не клеится. Все наружное предпочитается внутреннему, а того-то и не устройство все выходит, да и того считает сумасшедшим или действующим против церкви религия, кто только говорит или пишет о внутренней церкви намеки на преследование против сионского вестника, приведшие к его запрещению. Кажется, настают времена тяжкие и скорбные, и близко пришедшие сладчайшего нашего пастыря учителя, внутренно чувствуешь в сердце отголосок готовящегося блаженства, а телесность содрогается о великих скорбях и гонениях. Того только и бойся, чтобы не отвергнуться сладчайшего Иисуса, но опять внутренне какое-то уверение, что Он наш Спаситель даст силы И крепость и терпение, и сам будет защищать свое стадо, только б голоса его слушали и шли за ним. Явится и, и не видимые братья масоны и вожди, которые будут вести и подкреплять слабых. 10 октября. Вчера я была весь день довольно спокойна, но только болела голова. После обеда пришел Бартенев и очень весел. Я думала, что он точно начнет скать и говорить хоть посторонней какой материи, но он все говорил с и во всем к ней относился. Я знаю то, что он с намерением это делает, чтобы не обнаружить, на кого он имеет намерение. Но я хочу с ним поговорить. Вчера Александр Федорович был у сестры Александра Петровна, она и на меня сердится, а все Верочки и. Фёдоре Ивановиче, но я тут ни в чем не виновата. Ещё и я ничего не знала, а мне уж многие говорили, спрашивали, скоро ли свадьба. Меня это удивляет. Почему они секретничают от Александра Фёдоровича? Мне очень больно, что мой друг не мог помолчать и теперь выведет и проскою Васильевну, и бедную Лизу. И я не хотела бы в эти сплетни попасть, не бывавши в них никогда. Желала бы я, чтобы это кончилось скорее» кончились бы все и сплетни, и секреты у меня и без этих дрязгов сердца в беспрестанном беспокойстве в виде братства в расстроенном положении, и как и когда это установится и Когда будут в одном духе, чем-то Господь благословит воскресенье. С трепетом сердце мое ожидает сегодня, и я что-то очень спокойно. Вчера вечером мы были у именинника, и довольно весело были братья, и что-то все не так, как бывало прежде, как будто все ни одному царю служит. Нет настоящей связи братской, а одна только приязнь обыкновенная и светская, это-то и больно. Куда девались прежние времена, нет уж того братства, которое было. Подлинно можно сказать, что всякий брат за брата готовы были жертвовать всем. Что ж расстроило? Женить бы лучшего брата, и с того самого времени все колеблется. Что-то этого брата женить бы сделает. Он также начинает делаться любезен и дорог моему другу. «Помилуй, Господи, и пощади бедных твоих чад». Проснулся я утро с текстом из Евангелия. «Не якожа асхощу» но как тебе угодно, да будет воля твоя. И я, вставши, перекрестилась и сказала, да будет воля твоя, только благослови друга моего и не остави. 11, 12, 13, 14 октября. Все эти дни я была очень больная, голова так была пуста, что я ни мыслить, ни делать ничего не умела, и ко всей моей болезни еще сердце что-то предвещало неприятное. Вчера с Кто-то сказал Александру Федоровичу, что мои сироты-насмешницы, да не только что-насмешницы, всем имена дают и для того к нам и братья не ходят. Почему братья не ходят, я не знаю, только знаю, что это вздор, мои девочки не сидят с ними и не видят их. Почему же они в назначенные дни не ходят к Александру Федоровичу, с ними я одна бываю, видно, мое присутствие им неприятно, то я могу их оставить и не быть там. Видно, так Богу угодно, чтобы меня лишить всякого спокойствия, я повинуюсь его святой воле. Эту сказку о сиротах сказала Александра Петровна оправдая себя, чтобы повинить других. Теперь многие братья заняты игрушками, а не делом. истина это не зависит, говорит, но сердце, которое страждет от любви к братьям, во мне изныло бедное сердце. Вчерашняя речь брата Прянишникова такова, что нельзя бы позволить и читать, а она только должна читана быть в М для руководителей. А молодой брат осмелился давать публично наставление великому Мастеру, Этого одного только не доставало, но это совершилось к величайшей моей скорби. Бедный мой друг должен и от мальчишек своих питомцев глотать пилюли. А как скорбно бедному моему сердцу, сие утро был у меня один брат, который удивляется такой дезости, и он сказал так Мартынову, который чрезвычайно хвалит речь, я удивляюсь, что вы хвалите. Она так дерзка, что я не только удивился, но ужаснулся. Ума мало, а едкости много и дерзости. 15 октября. Сей день 24 -го года моего счастливого брака, но хотела бы я этот год вычеркнуть из жизни моей. Таков он был для меня легок. Как-то начнется 25-й год. Да мы в него под благословением нашего Спасителя и предадимся совершенно в его святую волю. Ты благослови великим своим благословением нас, Благодарящих тебя за счастливое 24-летие мирное и спокойное супружество, да не отнимешь ты руки своей милующей до гроба нашего. 16 октября вчерашний день я проводила не так как бы хотела да нельзя было и ожидать того что бывало прежде братья уж не те которые прежде бывали и теперь я вижу во многих братьях какое-то буйство и непокорность и самовластие это не тот уж союз священный который был а республика и какая вольность во всех явилась прежде была благопристойность, а теперь все пропало, явилась светская вольность и дерзость, так что не хочется быть с братьями, на что вчера было похоже, это был самый буйный трактир, прежде я могла с братьями говорить дружески и посоветоваться, но они теперь отчуждаются меня, а для сестры Александры Петровны это ничего у нее, все позволено им, оттого-то она и таковы, что познакомлены с ней рано. Она брата Мартынова никогда не видела с хорошей стороны и всегда сетовал на него за Александра Федоровича, а теперь он у нее в лучших, известно почему. Вот и она теперь какой партии, другую, моему все изменяет и всякие туда склоняет свое сердце, где есть его собственные интересы. мне вчерашний день был очень грустен. Лучше бы его не праздновать, нежели праздновать таким манером, как сестра». Александра Петровна, много ты наделала и помогла в тревоге. Ты не утешаешь, а умножаешь их непокорность и буйство. Не поверишь, чтоб ты теперь не вопила моего друга, а своего истинного благодетеля. Ты уж теперь все видишь не теми глазами, тебе теперь не так дорог благодетель твой, а есть ближе к сердцу твоему. Это пристрастие заслепляет глаза твои, и суд твой боли будет падать на того, который боли всех обижены терпит. Боже, умилосердуйся над нами, возврати прежний мир в души наши. 17, 18 и 19 октября. Все эти дни я не могла делать ничего. Тревога по-братству, продолжавшаяся несколько уши времени, Так меня измучило, что я на силу ноги таскаю, и вся расслабла внутренняя моя. Другое меня тревожило. Катя, странный ее жених. Другим говорит, она нам ничего. Велели узнать от Кати, что пойдет ли она за него. Узнавшая ему я сказала, и после этого ничего. Я знаю, что девочка его любит. наконец и плакать начала. Ешь ли бабнем? Александр Федорович что невыгодно скажет. И Александр Федорович один раз мне сказал, что он ему от дома откажет. У меня сердце обмерло. Я ему слегка дала знать, что Катя чуть ли его уж не любит. Поберегитесь, а что я чувствовала, то одному Богу известно. Если б сделался разрыв, то все бы пало на меня. Что моими происками это разрушено, я не знаю, почему они думают, что я, Катя, не расположенная для Сони, его берегла. То это Бог видит, что никого не назначаю моей сироте, а кого Господь пошлет, но и за нее отвечаю. Сердце ее мне открыто, что у нее даже и желаний нет замуж, ее ужасает замужнее состояние, да кажется... Но нынешнее замужество права нелесны. Она нелегко решится на этот шаг, это уж и вечное. Я точно отдала ее судьбу Господу моему, Божьей Матери. И не натягивать, не притягивать не намеренно Для меня это ужасно, и не в моем характере, и не мысли того, как она останется от меня. Господь мой печется лучше моего о сиротах. Он их отец. Я только тому радуюсь, что у нее характер самый лучший, умна, осторожно, и все вещи рассматривает очень ясно и чисто видит. 20 октября. Теперь меня беспокоит и начавшееся или начинающееся дело с Катенькой. желала бы, чтобы это уж было верно и обнаружено. Дай Бог, чтобы она была счастлива. Мудрено очень жить с таким характером, каков у нее. Признаюсь, для меня страшен даже его характер. Дай Бог, чтобы она была счастлива. Но вижу, что она очень его любит и желает за него выйти, и Анна Федорович чрезвычайно довольна и, кажется, не видит в нем того, что я вижу. Трудно, кажется, ей будет ловить с его бурным характером. Боже, спаси ее и помилуй. Разве холодный ее характер поможет ей? Я еще не видела такого характера. Ее, кажется, ничего не тронет сильно, и она к сердцу ничего не принимает. Что-то будет сегодня. Он хотел говорить Александру Федону, чтобы их благословили, и чтобы они были настоящей жених и невеста Боже. Благослови ее, сироту Своим благословением свыше. Да будет она счастливой своей матери. Она много приняла горя, хоть теперь отдохнет. И все это меня крайне мучит и тревожит. Я же сама очень нездорова, а все тревоги расстроили мое здоровье. Я и по внутренности очень чувствую себя не в хорошем положении. Сокрушает меня и то, что по братскому кругу все идут потрясения. Много делает тут взору и сестра Александра Петровна. От нее как от искры делается пожар. А утушить нет мастера. Теперь, кажется, все Иваны и все большие, она какое-то равенство в них вела, и мало старшим повинуется, чего у нас никогда не бывало. А ночь истинно ужасно смотреть на все, и сердце только что страдает и вопиет ко Господу о помощи. Он... Един, силен все это установить, устроить. Много мне открыл обед у сестры Александра Петровны Братьев. Это не братья, но самая буйная республика. И так обнаружились партии. И что за ужимки, что за шепота? Я сидела точно деревянная. 21, 22, 23 октября. Все эти дни я была в каком-то неловком положении. Теперь... «Невеста у нас, и жених всякий день с ней. Я бы желала, чтобы Анна Федоровна почаще с ними была. Мне не очень приятно, что они все хотят быть одни, без свидетелей, и убегают ото всех. Или мне уж в тоске моей и внутренних тревогах все кажется не так. Я сама не знаю, что я и что со мной делается. Друг мой бедный тоже по тяжестью креста страдает, и я на него смотреть не могу». 24 октября. У Александра Федоровича нет истинного друга, с которым бы он мог говорить, и у него сердце в оковах тяжких, а как меня сокрушает его скорбное положение, но делать нечего, остается терпеть и молить Господа нашего о помиловании нас. 25 октября. Вчера день был прискучный для меня. Александра Федоровича не было дома целый день, и мне нонче всегда грустно, когда он едет со двора. Не знаю, что это значит, и я даже беспокойна, когда нет его дома. Жених наш прислал невесте сказать, что он не будет, и она так печально сделала, что и работу свою оставила. И пока он не пришел, она все молчала и ни с кем не говорила. Сели мы за стол, она ничего не ела. Наконец он в пятом часу пришел. И она сделалась весела и спокойной, и тотчас ушла в залу. Дай Бог, чтоб скорее все это совершилось. Они оба желают хоть сейчас кончить все. Им минуты кажутся годами. Я сама желаю, чтобы это кончилось с Божьей помощью, благополучно. Он даже говорит, что не буду ожидать и преданного, что есть, после сама сошьет. Я не знаю, что-то меня ничего не радует, или уж сердце мое отвыкло от радости. Давно и очень давно я лишена внутренних радостей, которыми питалась душа моя. Господу моему угодно было за грехи мои лишить меня всего величайшего блага. 26, 27 и 28 октября. Все эти дни я была очень неловкая и ничего не могла делать. Сердце было сжато, голова пуста и свадьба начинающаяся голову кружить, а более того, что друг мой должен давать деньги, где хочет берет у этой же бедной невесты, ни нитки нет, и все должно до последней малости покупать, у меня голова идет кругом, что еще будет стоить кровать. Это ужас берет, ни постели, ни подушек, словом ничего, не знаю, как Бог поможет, и это все так меня крушит что я спать спокойно не могу, а каково бедному моему другу должно быть? У меня все сердце изныло, смотря на него. Подкрепи его, Господи, Господь милосерд, а вось пошлет откуда-нибудь на сиротскую долю. 29 октября. Сие утро встало не рано и тяжело, и с какой-то тоской опять что-то сердце предвещает неприятное. Я что-то неспокойно в рассуждении сегодняшнего дня, потому что один брат опять в буре против Александра Федоровича. Боже, умилосердий и помилуй, во дворе тишину и сердце братьев» вожги любовь и чистосердечие в сердцах братьев и дай мир и тишину в сердце друга моего он сейчас приходит ко мне и не знает кого поместить жить вот заплата от братьев для которых он живет и себя не щадит они только что наносят ему всякие оскорбления досады Как бы они ни не полюбил, тот непременно ему изменит. И сестра александр Петровна ему дурно заплатила за все то, что он для них сделал. Прости им, Боже, милосердный. Они сами не знают, что делают. 30 октября. Вчерась был для меня день самый скорбный, и я не могла ни за что приняться. Пошла ходить, но ветер был так велик, что я зашла к княгине Ане Ивановне, и она... Много мне говорила о сестре Александре Петровне, сказала, что Александра Петровна грех делает, что отдает Верочку замуж. Она еще дитя, и ей бы надо еще учиться. Я сказала, что я ничего не знаю, ее воля во всем. Александр Федорович тут не участник и не знал ничего. И мне было очень скорбно, как она сказала, что Александр Федорович из нее очень пострадал и потерял. А причина первая – я сама. Я его познакомила с ней. Он сначала хотел ее оставить несколько раз, но я его все упрашивала, чтобы он не оставлял ее. Я не воображала, чтобы у нее еще была хитрость светская. Всему я виновата теперь, и бедный мой друг от меня страдает теперь. Вот каковы хитрые женщины. Она меня могла обмануть путем Христа Спасителя, и я сочла, что она точно от мира отстала. И у нее и не было никого посетителей. А ежели и были, то мужние знакомые и она очень скучала и желала уединений всегда и показывала даже скорбь сердечную что она принуждена все это делает но на деле вышло не так она все еще в мире и сердце ее занято очень мирским я уж это увидела но поздно и начала предостерегать моего друга но он уж немного верил мне по своему доброму и прямому сердцу и я не могла более говорить ничего еще от него получила выговор что я с ним не ни в одном духе что не хочу служить пророчец а это все известно у князя во многих местах «Нонешний, восемнадцатый год, Господь меня посетил тяжкими крестами да и друг мой от этого не ушел, хотя ему и сказывали пророчицы все блага. Может быть, и этот грех нас постиг, что за любопытство, и можем ли мы научиться от баб чему-нибудь? Я, кроме вздора, ничего тут не видела и не слышала, и не видела даже похожего, чтобы тут действовал Святой Дух. Они сами в обмане, в неведении, что делает человек, то и Бог по милосердию своему простит, а нам не просит, потому что мы более уж знаем и сами запутываем себя в ложь. Для нас, по милосердию его, уж не то открыто, что пророчицы открывают. У них, кроме лести, ничего нет. По крайней мере, я не слыхала, но судить их не могу. А Господь и их не оставит, потому что они его же ищут и к нему ходят приблизиться» то оставит ли он их? Всякому есть свой путь, хотя и разными путями, но к одному стремятся, и всех Господь доведет. И нынешний месяц я худо провела, в тревогах внутренних и болезнях телесных, и для души своей ничего не сделала. Особливо, как помолвили Катю, то я еще и дня спокойно не была. Для меня что-то страшна ее свадьбы я не надеюсь, чтобы она могла ее переделать не ей его переделывать кажется и будет ли она счастлива не знаю но я все это ей представляла и она на все идет и сказала я без него счастлива быть не могу мое сердце привыкло давно его любить еще не зная любит ли он меня я видела его ласку Сонюшке и боялась, чтобы он не женился на ней, и часто плакала от того, и не хотела ни за кого уж выходить замуж. Но теперь уж поздно ее предостерегать, когда она не могла предостеречь свое сердце. Оно уже полно любви, и она, кроме него, ничего в мире не видит, и жизнь ее зависит, говорит, от него. Теперь остается желать всего совершение для ее спокойствия. Я молю милосердие Господа нашего, чтобы наставил сию сироту и помиловал бы ее от всех несчастий. Она довольно страдала и всего натерпелась, хоть и у матери жила, а вот теперь даст Господь ей участь лучшую. Теперь, Господи, исповедую Тебе все грехи мои, сделанные в нынешнем месяце». Добра ничего не сделала ни для себя, ни для других, и со всех сторон была только в сомнении и в подозрении на Ульяну Егоровну. И она, как какая-нибудь обманщица, что не говорила, кажется, все врала. И многие выходят лжи, но я все еще не хочу верить, и дай Бог, чтобы это все была неправда об ней, что я слышу. Мне жаль, очень ее. Я век мой не бывала в таком положении, в каком теперь нахожусь, то можно ли быть? Мыслям порядочным я вся в тревоге и сомнениях и погрязла в грезах.